«И снова примерно 200 стволов», — сказал Мазур. «Для той же группы, а?» «Надо полагать». «Значит, они намереваются все же». «Да, другого объяснения нет», — сказал Мазур. «Но вашему человеку, я думаю, можно доверять полностью». «За три с лишним года, что он там, все его сообщения подтверждались», — твердо сказал Рональд. «Дважды вы сами имели случай в этом убедиться. История с рейдом и с либерийским корытом». Мазур кивнул. «Все было правильно». В рейде он участвовал самолично, а неполные сутки спустя после потопления либерийца точно выяснилось, что оружие там все-таки есть. Мтанга подмел весь его экипаж и довольно быстро отыскал среди него хранителей кладок, капитана и штурмана. Вот только дальше следствие уперлось в тупик, как их не убеждали, оба стояли на своем. В Либерии человек, сговоривший их посредством немалых денег провести оружие, был явным посредником, одним, быть может, из цепочки а здесь этот, кто должен был оружие принять, сам должен был выйти на связь. Ну, вряд ли они лгали. Главное, оружие там было. Мазур самолично навестив затопленный корабль под надежной страховкой Лаврика и Фантомаса, следуя полученной от морячков инструкции, без всякого труда отыскал в трюме первый же тайник, открыл его, без особого труда, и убедился, что внутри и в самом деле полно хорошо упакованных автоматов. Поднимать их не стали». Оружие в трюме и рассаженные по камерам мариманы, весь до единого экипаж, чтобы кто-то не проболтался о пришедшем, стали этакими консервами, которые танго собирался вскрыть лишь после коронации, устроив роскошный судебный процесс, открытый для журналистов и публики. «Правовое государство», — ухмылялся он тогда. «Демократия и торжество закона. Отлично! Все так и будет!» «Верю», — сказал Мазур. «Только что же делать?» «То есть как это что?» – удивленно воздреился, прямо-таки вытаращился на него Рональд. «Вы же сами должны прекрасно понимать, что делать. Поставить наружку во всех четырех городках, чтобы проследили, где выгрузят оружие, если все же выгрузят, и куда отвезут. А если оружие все же довезут до столицы, везти их в столице, это же азбука. «Я сам прекрасно все понимаю», – поморщился Мазур. «Одна беда, у меня нет теперь никакой наружки, и возможности ее заполучить тоже нет». Вы же не можете не знать, что вся семья вырезана? Никто не даст мне наружку в достаточном количестве. Юаровец моментально сник, понурился, сказал тихо и зло Дьявол, я совсем забыл. Привык действовать, зная, что всегда получу поддержку и содействие, а на преемников вы никак не можете надавить? Рассказать им чистую правду. У вас есть оперативные данные, что поезд везет оружие для банды, состоящей как минимум из двухсот человек. Неужели и тогда не почешутся обормоты? «Может оказаться и так», — сказал Мазур мрачно. «Ни я, ни кто-то из убитых так и не успели отыскать корней. Мы знаем лишь, что тут действуют две силы. Одна прямо заинтересована в устранении Натали, другая, судя по всему, этого никак не хочет, но ослабить ее позиции постаралась по максимуму. Кто они, я представления не имею, ни в первом, ни во втором случае. И еще, даже если преемники все же почешутся...» Очень даже свободно может произойти утечка информации. Не они сами, так кто-то из их окружения. Никому сейчас нельзя верить. Вражеских агентов следует видеть везде. Рональд уставился на него прям таки с детской обидой. Ребенок, которого родители, как обещали, не взяли в кино, и спросил, явно не окончательно потеряв надежду, «Неужели совсем ничего нельзя сделать? Какими-то силами вы ведь располагаете?» «Давайте сделаем так», — сказал Мазур. «Я буду думать вслух. Вы выслушаете до конца, не перебивая, идет? Отлично. Итак, у меня сейчас под рукой куча вооруженного народа. Охрана, жандармское подразделение, так и не выведенное из Лунного дворца. Собственно, департаментом охраны тайной полиции я могу распоряжаться. Там сидит свой надежный человек. Но и охрана, не говоря уж о жандармах и десантниках, не обучена выслеживать и вести». Их просто никогда не учили этому. Вот охранять они умеют мастерски, но ни единого человека, способного квалифицированно вести слежку и наблюдение. Их масса в других департаментах тайной полиции, но ее деятельность приостановлена, и там не будет людей, решившихся игнорировать приказ министра. Им с этим министром еще жить да жить, я для них человек случайный. Такова ситуация, увы. Что скажете? Что при такой ситуации все же остается один единственный выход упрямо обычился Рональд. «Тормознуть состав, когда он поедет, ну, сотню по нашей территории, хотя бы вот здесь», — он ткнул в карту концом карандаша, — «посмотрите, идеальное место для засады. Джунгли с обеих сторон подступают к самой дороге. Там можно при нужде спрятать и полк, река, неширокая, мост. Именно там их можно остановить и взять». Я допускаю, кто-то из поездной бригады может успеть дать по рации сигнал тревоги. Ну, вряд ли на выручку с той стороны границы кинутся достаточно крупные силы. Так далеко соседи заходить не станут. Пусть даже Даймонд купила с потрохами немало их шишек. Согласны? Согласен, — сказал Мазур, — так далеко они не пойдут. Вот видите, — воскликнул Рональд чуть ли не ликующе, — раздобыть миноискатели, способные сыграть роль примитивного металлоискателя — — Черт, да просто купить в магазине несколько аналогичных приборов, они свободно продаются, их покупают всевозможные охотники за кладами. — У меня у самого в лунном дворце есть добрые дюжины миноискателей, — прервал его Мазур. — Тем лучше. — Ну что же, — протянул Мазур. — Вы правы, это единственное, что нам осталось. Вот только кто будет останавливать? — У меня во дворце три вертолета, невооруженных, правда, зато их пилоты обязаны выполнять любые мои приказы. Но кого я в вертолеты посажу? И жандармы, и десантники мне подчиняются беспрекословно лишь в Лунном дворце. Но при любой попытке использовать их для каких-то других целей, они сначала запросят инструкции у вышестоящих. Командир роты у военного министра, командир жандармов у временного начальника, преемника Очеренгу. Их ни в чем нельзя упрекнуть, у них такой приказ. А если начальство не даст согласия? Или снова, возвращаясь к той же теме, в его окружении окажутся стукачи, и он с сомнением покрутил головой. «Имя я могу командовать, как хочу. В вертолеты можно набить человек сорок. Но все равно есть сомнения». «В чем тут сомневаться, если это единственный шанс?» — воскликнул Рональд. «Ну да, я тоже не могу вызвать, как в прошлый раз, своих командос. Ну и что? У вас чертова уйма агентов». Пусть они и не соскори, но народ опытный, вооруженный. Что, они не справятся с такой пустяковой задачей? Всего-то остановить поезд и повязать троих. Пусть даже все трое из поездной бригады наняты. Сорока вооруженным опытным людям ничего не стоит взять их, либо подавить огнем, если вздумают остреливаться По ним, простите за цинизм, можно палить со всем усердием. Это как-никак и не депкурьеры, и не фельгегиря. Формально там будет обычная поездная бригада который вообще не полагается иметь при себе оружие, проезжая по территории другого государства. — Кстати, я умею пользоваться миноискателем. — Я тоже умею, — прорчал Мазур. — О чем в таком случае дискутировать? Если это наш единственный шанс, если вы легко сможете послать на вертолетах человек 40 пусть и не сыщиков, какие в этом случае нужны навыки сыщика? Люди с опытом, вооружены. Неужели не выполнят столь простой задачи? — Да ладно, ладно, — сказал Мазур. Можно подумать, я отказываюсь, это и в самом деле единственный шанс. В конце концов, главное — не искать связи. Эта троица на паровозе может и в самом деле не знать встречающих, а попросту в подходящем месте ждать их звонка. Главное — перехватить оружие во избежание разных поганых сюрпризов. До коронации остались считанные дни. Уже сегодня вечером будут результаты референдума. Нам осталось совсем немного, чтобы продержаться. «Помолчите минутку, у меня есть идея». Он немного подумал, поднял голову, даже смог бледно улыбнуться. «Пожалуй, что есть шанс заполучить и солдат. Хотя это не более чем зыбкий шанс». «Каким образом?» — жадно спросил Рональд. «А вот этого я вам пока не скажу», — усмехнулся Мазур. «Не потому, что не доверяю, я вам вполне доверяю. Честное слово, чистейшей воды суеверие, чтобы не сорвалось. После всего, что здесь произошло, станешь суеверным. Просто есть шанс...» — Есть идея, поймите правильно и не обижайтесь. — Я не подумаю, — задрал подбородок Рональд, — лишь бы это принесло пользу. — Если все пройдет, как задумано, принесет, — уверенно сказал Мазур, поднялся и взял со столика фуражку, а потому, позвольте откланяться, нужно поспешить. Через полчаса он вошел в крохотный кабинет лейтенанта Бернадотта, обставленный крайне скудно, согласно невеликому чину и невысокому положению хозяина, Простой канцелярский стол преклонного возраста, явно переживший ни одного владельца. Несколько жестких стульев, сейф, скорее простой железный высокий ящик в углу. Автомат висит на гвозде, вбитом в оклеенную дряными выцветшими обоями стену. Портрет папы над столом, украшенный травной ленточкой. а хором хоромы-то не царские», — щегольнул Мазур в уме цитаты. «Что ж, это еще лучше, что кабинетик столь убогий, с обладателями роскошных кабинетов гораздо труднее сейчас договориться». Гернадот встретил его на пороге кабинетика с ненаигранным, похоже, радушием. Достала всего четыре шага, но кабинет уже от дверей просматривался весь, и, едва уловив исходящий от лейтенанта запашок свежепринятого спиртного, а на что мускатный орех-соложонок? Он у вас вовсю произрастает. Мазур миг определил, куда лейтенант, узнав от дежурного по зданию о его визите, мог срочно заныкать бутылку. Ничего сложного, место одно единственное, подоконник прикрытый занавеской. Ага, низкое солнце чуточку просвечивает контуры и бутылки и стакана. Молодежь, — подумал Мазур, — с мимолетным превосходством везде одинаково. Не умеют заныкать толком. А ведь всего-то чуть переставить сейф в углу, отодвинув его от стены на небольшое расстояние, при малейшей тревоге туда можно в миг пузырь упрятать. Никто и не высмотрит, пока вплотную не подойдет. А с какой стати кому-то туда заглядывать?» Дело ясное, это большие начальники имеют право употреблять алкоголь практически открыто, а вот простому лейтенанту в служебное время сие категорически запрещено. И это не африканская специфика, везде так обстоит, под любыми широтами, что позволено Юпитеру. «Давайте не будем зря таращиться на черепаху», — сказал Мазур, знавший уже эту местную поговорку, аналогичный русским «брать быка за рога и не будем тянуть кота за хвост». «Мы с вами люди военные». Дипломатия, не ученые, визит мой к вам совершенно неофициальный, но дело может оказаться очень серьезным. Я помню, когда мы с вами летали в ту деревушку, вы без трагического надрыва в голосе, но достаточно ясно жаловались, что особой карьеры вам, похоже, сделать не удастся. Ну да, сказал Бернадот все с тем же веселым цинизмом. А уж теперь особенно. Ни покровителей, ни помощи со стороны. У отца, хоть он и входит в клуб носителей славных имен, всего-то и есть, что два кафе и мастерская по починке велосипедов. Кафе маленький, а в бизнесе с починкой велосипедов огромная конкуренция. Ну, а клуб – организация без всякого влияния. Несколько раз в год устраивает банкеты и только. Одним словом, отец меня смог выучить не в самой худшей, ну и не самой лучшей школе, а вот на университет его уже не хватило бы. Пришлось, как многим, надевать погоны – Для людей вроде меня это единственный способ хоть как-то выйти в люди. Он печально вздохнул. После пары удачных операций полковник Лавута стал меня самую чуточку отмечать. Появились кое-какие шансы, но теперь... Он печально покосился на занавеску. Конечно, хотелось еще глотнуть. Но, согласно той же субординации, лейтенант не имеет права предлагать выпивку полковнику, пусть и из другого ведомства. «Ладно уж», — усмехнулся Мазур, — «доставайте бутылку» мне тоже не помешает стаканчик разрешаю в случае чего это я принес бутылку что субординация ничуть не противоречит наоборот не можете не выпить коли уж полковник угощает не особенное изжимание с бернадот извлек бутылку не самого скверного джина стаканчик синего стекла достал из сейфа второй для мазура виновато улыбнулся вот льда у меня нет не дорос по должности до холодильника в кабинете пустяки сказал мазур принимая стаканчик Русского офицера отсутствием льда не запугаешь? Как, впрочем, я вижу и вас. Ваше здоровье. Так вот, Бернадот, нельзя исключать, что в моем лице к вам явилась мадмозель Фортуна или дядюшка Нгобо. Он и это знал аналог местного Деда Мороза, ночью оставлявшего подарки хорошим детям, а плохих дергавшего за волосы. Правда, появлялся он не под Новый год, а в день Большого Лунного Бегемота, который праздновали открыто язычники и тихомолку католики из местных. Кого, я представляю, нет нужды объяснять? — Конечно, — сказал Бернадот. Лицо его озарилось яростной надеждой на фортуну или дядюшку Нгобо, тут уж никакой разницы. — Неплохо было бы получить протекцию известной вам особо, а? — спросил Мазур. — Лучшего для карьеры и желать не стоит. Один маленький нюанс. Жизнь — штука жесткая, и никто не станет вам протежировать только от того, что вы молоды, смышлены и честолюбивы. Всегда нужно что-то сделать, чтобы стать полезным. «Чем я могу быть для вас полезным?» — тихо спросил Бернадот. «Это мы сейчас и выясним. Дело нехитрое», — сказал Мазур. «Тут уж как в картах. Либо вам повезет, либо нет. Лейтенант, вы работаете исключительно по линии военной контрразведки. Значит, у вас должны быть осведомители там и сям. Боже упаси, я не буду вас уговаривать нарушить служебную тайну, спрашивать, кто они где сидят. Я просто хочу знать, есть они». «Разумеется, без особых колебаний», — кивнул Бернадот. «Должность такая, пусть и невысокая, уже лучше», — сказал Мазур. «Теперь главное. Вы можете при экстренной необходимости в особых случаях своей волей поднять хоть сколько-то солдат?» «Увы, немного», — сказал Бернадот, опять-таки без промедления. «Взвод солдат, пару вертолетов, все, на что я имею право». Он чуть погрустнел, глядя с тревогой, опасался, конечно, что этого может не хватить, чтобы быть принятым в друзья. «Прекрасно», — сказал Мазур. «Этого вполне достаточно. Вы сможете завтра поднять их еще затемно, посадить на вертолеты и вылететь к северной границе?» «Смогу», — сказал Бернадот, к которому вернулась прежняя яростная надежда на удачу. «Неужели этого будет достаточно, чтобы...» «Вполне достаточно», — слово офицера. — сказал Матур. — Такая уж игра. Сами понимаете, в данных условиях сам я не могу привлечь солдат с надежным офицером, так что и взвода. Мотивировка, а она, право же, несложная. От одного из ваших информаторов вы получили столь важную информацию, что решили действовать немедленно, не ставя в известность начальства на свой страх и риск. Предположим, начальство прекрасно поймет потом, вы хотели, чтобы все лавры достались не ему, а вам, ну и что, победители не судят а буквально через несколько дней в соборе святого Христофора состоится известное событие, после которого мы не дадим вас в обиду никакому начальству. — Что нужно сделать? — решительно спросил Бернадот. Завтра утром границу пересечет поезд, — сказал Мазу. Там в мешках с кофе упрятано оружие, стволов двести для немаленькой банды, явно настроенной против известной особы. Мы должны его остановить, ну что будет не так уж трудно, и отыскать оружие. «Вполне достаточно, чтобы оказаться в милости у... Вы взрослый человек. И прекрасно все понимаете. Либо вы держите наш разговор в тайне и завтра помогаете мне во всем, либо...» «Слово офицера». «Серьезно», — сказал лейтенант, — «полная тайна и всевозможное содействие». «Тот поезд и правда есть». «Разумеется», — сказал Мазур. «Сведения самые точные. Ну что же, обговорим детали». Через четверть часа, заметно повеселев, он поехал в расположение элитного парашютного батальона, предварительно выяснив, что командир на месте. Он сделал лишь маленький крюк, заехал в дорогой винный магазин и купил бутылку весьма недурственного шотландского виски 18-летней выдержки. Ехал туда, куда он тогда и направлялся спокойным тангой, да не доехали. Пикантность ситуации в том, что батальон не числился в списках военного министерства, и был подчинен лично верховному главнокомандующему, а теперь, соответственно, пока что вообще никому. Сие не означает, что подполковник мог ходить на голове и откалывать что его душеньки угодно, но имел полное право сиднем сидеть у себя на базе, не слушая абсолютно ничьих приказов. Прекрасно понимая ситуацию и проистекающие отсюда выгоды, за времена безвластия подполковника несколько раз пытались привлечь на свою сторону и на влиятельные семьи, но он всякий раз деликатно отказывал. Одна немаловажная тонкость. Среди тех, кто к комбату приходил, ни разу не было людей Натали. Еще перед поездкой Танго показывал ему досье на комбата. В общем, практически та же самая история, что с Бернадотом или Жульет-Джулькой. Не из полных низов, но у папаши всего-то и было добра, что лесопилка, не столь уж и большая, серьезного дохода, не приносившая. Вот и пришлось в свое время надеть погоны. И, в отличие от Бернадота, сделать кое-какую карьеру – при нынешних условиях повисшей в воздухе. Как знать, быть может, новый верховный главнокомандующий пожелает видеть на этом посту кого-то другого, всецело своего? Вероятность такая существовала, и бравый служак, и не мог о ней не подумать. Хотя Мазур и не предупредил звонком о визите, мало ли кто мог сейчас слушать командирские телефоны, в расположении части его пропустили и к комбату провели без всяких возражений и вопросов, едва увидели удостоверение начальника охраны известной особы. Мазуру показалось, что комбат, усатенький крепыш, годочков на несколько его старше, держался так, словно ждал подобного гостя, ничуть не выглядел, в отличие от Бернадута, удивленным. Возможно, это могло облегчить Мазуру задачу. Адъютант вмиг проворил закуску, а бокалы и лед нашлись у комбата в холодильнике. Ему-то по должности холодильник в кабинете как раз полагался. Поначалу разговор носил некоторые черты дипломатии — Комбат интересовался, как в советской армии обстоит с тем и с этим, причем, похоже, с искренним интересом. Когда бутылка опустела наполовину, Мазур перешел к делу с чуть простодушным видом, напомнив, что они не дипломаты, а военные, с чем подполковник тут же согласился с тем же чуточку напускным равнодушием, и очень скоро выяснилось, что дела идут прекрасно. Полковнику нравилось и скорое производство в следующий чин, и будущее переименование его части в отдельный лейб-гвардии Ее Величества воздушно-десантный батальон и все прочие выгоды, очерченные Мазуром крайне туманно, но, безусловно, проистекавшие из грядущей ситуации. Полное впечатление, что именно этого бравый комбат и ждал, когда появится кто-то от Натали. Что не говори, самое выгодное предложение. Ну, а идеалистов или романтиков... Среди здешних людей в офицерских погонах как-то не водилось отроду. Короче говоря, когда бутылка опустела, подполковник вызвал адъютанта и велел поднять батальон по тревоге. Два взвода остались охранять расположение, у комбата имелся собственный аэродромчик с вертолетами, куда поместился бы весь личный состав, а все остальные с подполковником во главе сели в те самые знаменитые автобусы и прямиком покатили в лунный дворец. Разместились в некоторой тесноте, пришлось поставить в парке несколько больших военных палаток, но парашютисты, судя по лицам, полны были энтузиазма. Перед отъездом комбат выстроил всех на плацу и толкнул короткую речь. Мазур не понял ни слова, но полицам явно повеселевших верзил в синих беретах догадался, комбат обещал, что и на рядовых прольется некоторая талика мирских благ. Стремясь делом доказать свою полезность, подполковник немедленно принялся изучать территорию, расставлять посты и пулеметчиков, но еще до того, выслушав Мазура Миг, согласился дать завтра и вертолеты, и два взвода своих орлов. Он предлагал роту, но Мазур решил, что то уж будет чересчур, штыков ему теперь вполне хватало. Одним выстрелом двух зайцев и охрана лунного дворца миг увеличилась более чем вдвое, и подкрепление для завтрашней операции получил неплохое. Лишь бы завтра все прошло гладко.